Спектакль Чистка. Занавес. Голубое загадочное небо. Звучит церковное пение. В луче солнца возникает владыка. По небу летают ангелы и ракеты, боги и вертолёты. Владыка, увидев народ, Он взошёл на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие небесное. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете и судимы. Звучит бодрый марш. Затем другой, ещё бодрее. Дым, костры. В их пепле тлеет логика. излеющей логики вырастает голгофа на ней мой папа он в невзрачной спецовке но с двумя орденами красного знамени и орденом Ленина на груди вокруг папы летают разные люди с портфелями и почему-то все на одно лицо молнии над голгофой чётко высвечивают кривой рок 1935 год. Уверенный голос. Товарищи, прошу тишины. Внимание. Начинаем чистку члена ВКПБ с мая 1917 года, партбилет номер 241599, начальника Криворожстроя, вестника Якова Ильича. Как известно, в ряды нашей партии проникли чуждые элементы, двурушники. Поэтому Центральный комитет во главе с отцом всех трудящихся принял решение о проведении чистки всех членов и кандидатов. Прошу задавать вопросы товарищу Веснику. Голос из зала. Вы участвовали в первой русской революции? Весник. Да. Второй голос. Вам в 1905 году лет 10 было, не больше? Вестник. 11. В Минске, в моём родном городе, распространял листовки, в доме прятал печатный станок. Голос из зала. Кто ваши родители? Вестник. Мать домохозяйка, отец купец. Голос из зала. И он разделял пролетарские убеждения? Вестник. Думаю, нет. Но однажды помог выкупить из тюрьмы приятеля большевика. Отец богачом не был. Он торговал бочками. Поэтому, наверное, и поступил так. Голос из зала. Вы зимний штурмовали? Керенского видели? Вестник. Увы, не довелос. Мой отряд Красной гвардии Выборгского района атаковал дворец со стороны Миллионной улицы. Голос. Боевые ордена у вас за гражданскую? Вестник. Да. Награждён двумя орденами Красного Знамени и золотыми именными часами, как член реввоенсовета 8-й, 5-й, 15-й и 11-й армии. ладобрительный гул летающих и жужжащих. По небу летят и ржут кони. Видны мигающие пулемётные очереди. Люди убивают друг друга словами и пулями. Слышен стон раненых в душу. Поэтому много живых трупов. Гром, молния пишут на облаке: Баку, март. 1921 год. В театральный бинокль в времени видно отдельную палату в военном госпитале. На койке лежит Яков Весник. Приподнимается, смотрит на дверь. Достаёт из-под подушки маузер, взводит курок. Появляется медсестра, бросается к больному, пытается вырвать у него из рук оружие, тот сопротивляется, она ударяет его по забинтованной ноге. Маузер падает на пол. Медсестра, тяжело дыша: Как вы могли? Стыдно. Она разряжает маузер, кладёт патроны в карман халата. Как глупо. Сердце должно остановиться само, понимаете? Вам 27. Медсестра продолжала, бледнее и краснее, со слезами на глазах что-то говорить, но услышать её было невозможно, так как её заглушила мощно зазвучавшая в оркестре удивительно нежная мелодия. И лишь много лет спустя я узнал всё-таки, о чём моя будущая мама говорила моему будущему папе. Она говорила, что вместо лечащего папу неопытного врача Необходимо пригласить другого, потому что никакой гангренной ноги нет, что ампутация не нужна, что она готова посвятить папе жизнь, что влюблена в него. После таких слов громко зазвучавшая нежная музыка на минуточку чуть-чуть притихла, и последние слова моей мамы в этой сцене можно было расслышать мама Да поверните своигдами лицом, когда заплакала, когда она вам объясняется в любви с сердцами будущих моих родителей творится чёрт-те что И сразу уже знакомый уверенный голос Говорят вы служили в царской армии не офицером ли папа снова на голгофе где тлеют костры нет в звании ефрейтора был ранен в восточной пруссии после лечения слесарил на заводе Айвас на ней Светлана где мастером цеха работал михаил ivан чкалинин потом окончил политехнический институт второй голос А за границей, как оказалось, папа изучал по заданию правительства металлургическое дело в Соединённых Штатах, Германии, пришло заниматься проектированием и закупкой оборудования для магнитки, Кузнецка. третий голос А я вот слышал, что Папаша вам из Америки Форд прислал. И говорят, денег у него куры не клюют. На весь наш завод хватит все летающие с портфелями жужжат, скалят пасти с запломбированными дуплами в зубах мудрости. Вестник. От такого родственника не отказался бы. Только увы отец давно умер в Минске. Мать-старушка с братом в Москве живут. Что касается Форда, так он не мой. Он служебный. Его выделил нам нарком. Придёт новый директор, его возить будет. Да и не разъездишься по нашей стройке, Колдобина на Колдобине. Голос Авиа своим аэропланом. Летайте, вестник. Самолёт тоже служебный. Интерлюдия. В 1932 году отец был назначен директором строительства огромного металлургического комбината Криворожского. Он был человеком не признававшим никаких льгот, привилегий, фанатически преданным работе, с обострённым чувством справедливости. Будучи директором крупнейшего завода, отец получал оклад в 2 раза меньше оклада матери. заведовавший птицефермой. И назывался его оклад партмаксимум. Он стеснялся надеть новый костюм, давал его поносить брату, а затем уже поношенный надевал на себя. Автомобиль, выделенный ему наркомом для служебного пользования, посылал для перевозок больных рабочих, женщин, детей. На работу часто ездил на трамвае вместе с рабочими, праздовал на воселье в бараках вместе с ними знал почти всех по имени-отчеству на Украине свирепствовал голод однажды мать приняла от хозяйственников подарок маленький бочонок сельдей килограммов на 5-6 отец узнав об этом замахнулся на мать не ударил но замахнулся и сдержал себя это видел. Потом заставил мать отнести бочоночек хозяйственнику жившему с нами в одном доме. Молния высвечивает на небе кривой рок 1933 год. Энергичный голос. Товарищ Швестник, как с домной-то ничего не понять? в который раз в городской газете объявляют вот-вот пойдёт первый чугун, а его всё нет и нет. голоса. Авария в насосной, враги, саботаж, работа троцкистов, папа. Самые заклятые враги это наши расхлябанность и халатность. Непонятно, что выражающее всеобщее жужжание, тем не менее, не волнуйтесь. Первый чугун выдадим в срок. Жужани усилилась, добавились хихиканье и аплодисменты. Уверенный голос. А всё-таки, давай, швесник, объясните, почему капиталистический порядокчки заводим? Занавесочки, цветочки, салфетечки, как у буржуев? Отрезвитель, издеваетесь, да? Папа А разве плохо? А воров и пьянчужек из магазинов и столовых поубирали. В гостинице Металлург салфетки, довазы да с цветами появились. Симпатично. А разве это плохо? Люди наши курятину едят. Детей на море в пионер лагерь возим. Ресторан раньше убытки приносил, теперь от дотации отказался. А наших женщинах Газеты писать начали за такие, как вы говорите, капиталистические порядки, нашим женщинам-активисткам, да и моей жене, не постесняюсь сказать, мы мужики должны огромное спасибо сказать. Бурные аплодисменты, но и ружание. Интерлюдия. Моя мама До гражданской войны училась в консерватории. После войны пела в опере, и лишь переход отца на дипломатическую работу за рубежом прервал её музыкальную карьеру. А узнав, что после работы в Германии отца ждёт работа по восстановлению индустрии в России, она успела окончить у немецких специалистов курсы по птицеводству, чтобы быть полезной на новом месте работы. И надо сказать, оказалась очень полезной. Стала заведовать небольшой птицефермой, помогала обеспечивать продуктами буквально голодавших в 1933, 1934 годах рабочих и инженеров завода. Помимо этого, она стала инициатором всесоюзного движения жён инженерно-технических работников за улучшение быта трудящегося люда. За что была награждена в 1936 году орденом трудового красного знамени. Зазвучала удивительная по красоте музыка. Послышалась песня: Сегодня весело живём мы, а завтра будет веселее. В исполнении всех оркестров, хоров и певцов всего Союза сказочно свободных народов.